В этом отношении много старались те многочисленные элементы, которыми за последние месяцы войны обрастала армия, особенно в ближайшем тылу. Зем гусары призывного возраста и отличного здоровья, но питающие непреодолимое отвращение к свисту пуль или разрыву снаряда, с благосклонного покровительства и помощью оппозиционной общественности, заполнили собой всякие комитеты, имевшие целью то устройство каких-то читалин, то осушение окопов. Все эти господа облекались во всевозможные формы, украшали себя шпорами и кокардами и втихомолку обрабатывали низы армии, главным образом прапорщиков, писарей, фельдшеров и солдат технических войск из интеллигенции. Офицерство и главная масса солдат строевых частей, перед лицом смертельной опасности, поглощенные мелочными заботами повседневной боевой жизни, почти лишенные газет, оставались чуждыми политики. Часть строевого офицерства лишь слабо отражала настроение, слухи и разговоры ближайших крупных штабов. Конечно, высший командный состав не мог оставаться безучастным к той волне общего политического неудовольствия и тревоги, которая грозно нарастала в тылу и, несомненно, грозила отразиться на нашем военном положении. Становилось все более и более ясным, что там, в Петербурге, неблагополучно. Беспрерывная смена министров, непрекращающиеся конфликты между правительством и Думой, Все растущее количество петиций и обращений к государю различных общественных организаций, требовавших общественного контроля, наконец, тревожные слухи о нравственном облике окружавших государя лиц, все это не могло не волновать тех, кому дороги были Россия и армия. Одни из старших офицеров, глубоко любя родину и армию, Жестоко страдали при виде роковых ошибок государя, видели ту опасность, которая нарастала, и, искренно заблуждаясь, верили в возможность дворцового переворота и бескровной революции. Ярким сторонником такого взгляда являлся начальник уссурийской конной дивизии генерал Крымов, в дивизии которого я в то время командовал первым нерчинским казачьим наследника цесаревича полком. Выдающегося ума и сердца человек, один из самых талантливых офицеров Генерального штаба, которых приходилось мне встречать на своем пути, он, последующий смертью своей и предсмертными словами, Я умираю, потому что слишком люблю Родину, доказал свой патриотизм. В неоднократных спорах со мною в длинные зимние вечера он доказывал мне, что так дальше продолжаться не может, что мы идем к гибели и что должны найтись люди, которые ныне же немедля устранили бы государя дворцовым переворотом. Другие начальники сознавали, что изменить положение вещей необходимо, но сознавали вместе с тем, что всякий переворот, всякое насильственное выступление в то время, когда страна ведет кровавую борьбу с внешним врагом, не может иметь места, что такой переворот не пройдет безболезненно, и что это будет началом развала армии и гибели России. Наконец, среди старшего командного состава было немалое число и приемлющих революцию в чаянии найти в ней удовлетворение для своего честолюбия или свести счеты с тем или другим неугодным начальником. Я глубоко убежден, что ежели бы с первых часов смуты, ставка, И все командующие фронтами были твердые и единодушны, отрешившись от личных интересов. Развал фронта, разложение армии и анархию в тылу можно было бы еще остановить. Зима 1916 года застала меня командиром первого Нерчинского казачьего наследника Цесаревича полка, входившего в состав уссурийской конной дивизии генерала Крымова. Кроме моего, в состав дивизии входили Приморский и Драгунский полк, который только что сдал старый его командир-генерал Одинцов, оказавшийся впоследствии одним из видных генералов Красной армии, Уссурийский и Амурский казачьи полки. Уссурийская дивизия, составленная из сибирских уроженцев, отличных солдат, одинаково дерущихся как на коне, так и в пешем строю, Под начальством генерала Крымова успела приобрести себе в армии заслуженную славу.